Четвертое. 9 идей, как увеличить вашу продуктивность. Давайте рассмотрим еще 9 идей, которые помогут вам увеличить вашу эффективность и сократить расходы времени. Первая идея. Используйте концентрацию вашей силы. То есть сосредотачивайте свои таланты и способности там, где они принесут вам наибольшую выгоду. На заседаниях, посвященных стратегии компании, мы сосредотачиваемся на идее увеличения прибыли от вложений. То есть, стратегия компании должна заключаться в том, чтобы распределять ресурсы таким образом, чтобы они приносили максимальный доход. При разработке собственной стратегии сосредотачивайтесь на увеличении прибыли от своей энергии. Распределяйте свои способности и таланты так, чтобы они приносили вам максимум пользы. Для этого, конечно, вы должны себя спросить, какими талантами я обладаю, каким из моих способностей я обязан успехом, которых достигал. Вы всегда найдете ответ на данный вопрос. Всегда есть область, сфера таланта, распознав и используя которую, вы можете совершить настоящий прорыв. Своё время нужно вкладывать с намерением получить полный возврат и прибыль от вложенных физических и умственных усилий. Вторая идея. Сосредотачивайтесь на тех немногих областях, где вы можете преуспеть и достичь потрясающих результатов. Всегда применяйте принцип «80 на 20». Помните, что часто всего лишь 5% вашей работы имеет значение для общего результата, которого вы достигнете. Поэтому постоянно спрашивайте себя, что могу сделать только я, какую пользу могу принести только я. Третья идея. Занимайтесь тем, что у вас получается действительно хорошо. Когда вы работаете над чем-то, что у вас хорошо получается, вы испытываете удовольствие от работы, вы энергичны, совершаете меньше ошибок и работаете более эффективно. Так что же вы делаете лучше других? Что другим делать сложнее, чем вам? Сосредоточьтесь лишь на небольшом количестве дел, которые вы можете выполнить безупречно. Четвертая идея. Сосредотачивайте свои силы и силы коллег на главных возможностях. Всегда думайте о возможностях завтрашнего дня, а не о проблемах сегодняшнего. Одно из правил, которому должна следовать каждая компания – сосредотачивать силы лучших сотрудников на лучших возможностях. Многие компании совершают ошибку, поручая лучшим сотрудникам решать прошлые проблемы вместо того, чтобы поручить им использовать возможности будущего. Спросите себя, каковы мои будущие возможности, где я могу осуществить настоящий прорыв, если сосредоточу свои усилия. Пятая идея. Старайтесь поймать кита, а не мелкую рыбешку. Если вы поймаете тысячу мелких рыб, то результатом будет лишь ведро рыбешки. Поймав кита, вы оправдаете свое плавание. В бизнесе это правило очень важно. Внимательно изучите рынок в поисках этого кита, а потом решите, как его поймать. Иногда, приобретя одного важного клиента или осуществив одну важную продажу, вы можете добиться крупного успеха. Шестая идея. Определите область своих обязанностей, свое участие в достижении общего результата и работайте только над ними. Сделать это просто. Спросите себя, за что компания мне платит. У каждого человека есть определенные обязанности. От каждого ожидают определенного вклада в конечный продукт или услугу, которые компания реализует. Только сосредоточившись на том, что вы должны выполнять, вы сможете быстро достичь высоких показателей. Седьмая идея установите крайние сроки и работайте не перенося их. Крайний срок мотиватор, который принуждает вас работать усерднее и эффективнее по мере того, как он приближается. Цель без крайнего срока это, как правило, тщетная работа. Пообещайте другим, что выполните работу к сроку. Дав обещание, вы стимулируете себя к работе. Вы ведь хотите казаться надежным человеком, заслуживающим доверия. Восьмая идея. Уделяйте работе достаточное время, чтобы выполнить ее должным образом. Любое задание, выполненное безупречно, требует определенного количества времени. Девятая идея. Не торопитесь. работайте не спеша и стабильно. Те, кто всегда эффективно работают, имеют определенный ритм работы, который позволяет им выполнить огромный объем заданий, не испытывая при этом стресса и не перенапрягаясь. Помните основной принцип – заниматься тем, что у вас под рукой, а не стремиться выполнить задания, которые могут подождать. Смотрите на то, что окружает вас, а не вглядывайтесь вдаль, стараясь рассмотреть что-то смутное. Питер Драктор говорит, что признак эффективных работников в том, что они выполняют одну задачу за раз и не отрываются от нее, пока не завершат. Другими словами, они расставляют приоритеты в задачах и выполняют их по очереди. В заключение я хочу еще раз сказать, что способность доводить дело до конца – характеристика всех эффективных сотрудников. Вы можете развить способность сосредотачиваться на одной задаче, постоянно упражняясь в этом, доводя привычку до автоматизма. Поверьте, вы будете благодарны этой привычке в течение всей жизни.